Глава двенадцатая. Взять в свои руки. Адриан ушел, а Садима еще раз вгляделась в маленького мальчика на портрете. Мальчик стоял в углу того же самого будуара, где висела картина. Столик, гобелен. Садима тут же нашла их в комнате. Ребенок стоял у окна, прижав ладонь к стене. Странный жест. Садима коснулась ладонью того же места и невольно сдвинула брови. Ответ был рядом, она чувствовала. Садима была уверена в этом. В животе заурчала. Не желая встречаться с гостями, она пропустила ужин и завтрак. В столовой ее, как всегда, дожидались курящиеся паром кушанье. Садима схватила маффин, но замерла, не донеся его до рта. Еда, так запросто возникающая на столе в любой час, ее насторожила. Садима поняла, какая вещь ей сейчас пригодится, но чтобы ее раздобыть, придется навестить Уоткинсов. И она отправилась по тропе через лес. В детстве Садима и Мэй были неразлучны. Всюду их видели вместе. Смелая и любопытная Садима впереди, робкая и хрупкая Мэй за ней следом. Им было по семь лет, когда миссис Уоткинс вознамерилась устроить бал. Как позже выяснилось, ее возможности не соответствовали ее желаниям, так что больше она не повторяла таких затей. Однако в ту весну все в доме Уоткинсов были вовлечены в водоворот приготовлений. Девочки носились вокруг репетировавшего оркестра, любовались на разложенные шелка с кружевами, тайком таскали на кухне сладости. Чем ближе был назначенный день, тем сильнее росло в них предвкушение. Тогда-то Мэй и узнала, что в начале вечера предстанет перед гостями. На ней будет красивое платье и настоящее жемчужное ожерелье. Она будет стоять вместе с сестрами прямо, не двигаясь, и приветствовать входящих гостей. Дамы будут восторгаться, ей говорить, какая она милая, и гладить ее по щеке. В вечер бала мать Садимы отправила ее спать рано, потому что должна была присматривать за сестрами воткинс пока будет длиться праздник. Садима осталась одна в комнате с закрытыми ставнями. Солнце еще не село. От бала ей досталась лишь далекая, приглушенная музыка. Впервые их с Мэй разделили, и так Садиму узнала свое место. Мать Садимы, которую все звали Няней Рози, как могла, утешила дочь. Отец тоже внес свою лепту. Он разбудил ее на заре, велел надеть мужские штаны и следовать за ним. Они вошли в лес, и для начала он сделал ей внушение. «Что за завитки ты устраиваешь?» «Ты же не хочешь всерьез оказаться на месте девиц Уоткинс, у которых зад всегда в тепле, а руки дырявые? Какая тебе польза, я спрашиваю, от этого бала и платья с бусами?» Вот тогда он протянул ей ружье малого калибра, но стреляла она по-настоящему. Садим не верила своим глазам. «Я научу тебя охотиться, но имей в виду по-серьезному». Они от нечего делать, как эти скучающие помещики!» Смеясь, он написал ей, что за выезды устраивает для мистера Уоткинса. Как псы выслеживают дичь, гонят ее, приносят подстреленную, в общем, делают почти всю работу. Как следом идет орава слуг, несущих пороховницы, мешочки с дробью, запасные ружья, якташи и даже маленький складной стульчик, потому что мистер Уоткинс, порхающий налегке, как пташка, очень быстро устает». Притом мистер Уоткинс куда лучше этой молодой знати, что привыкла охотиться с ворой. Он хотя бы моих советов слушается, а я его плохому не научу. Беременных зайчих он не стреляет, не донимает куропаток, поля без разбора в каждую стайку, какая вспорхнет на его глазах, не выкуривает кроликов из нор и... Садима слушала, как костерит отец шумных джентльменов, разоряющих лесные угодья и не умеющих целиться своими новомодными ружьями, и чего-то ждала. «Ждать им не в моготу, им лишь бы только ружье разрядить, а потом хвалиться между собой своими подвигами!» Отец наконец-то сделал паузу. «В общем-то, так же точно у них из...» Опустив взгляд на внимательно слушавшую семилетнюю дочку, он закончил. «Ну...» «Да, неважно. Словом, я научу тебя охотиться». Походы в лес вскоре вошли у них в привычку, и Садима усвоила важную истину, которую отец не сумел выразить в словах. Ей никогда не пойти на бал, но зато она может разгуливать по лесу в штанах. Мэй всегда будет пленницей в своей комнате, а Садима научилась дрожить свободой». Она продолжала охотиться в одиночку по ночам, выходила, когда весь дом уснет, выслеживала дичь волю, но не стреляла. И без того ускользнуть из-под надзора миссис Уоткинс было непросто. Прибавлять к этому еще и необходимость прятать трофеи она не хотела. Порой кто-то из слуг замечал ее ночные побеги и, разумеется, заключал, что миловидная горничная живет порочной жизнью. Однако до сих пор ей удавалось выйти сухой из воды, и она продолжала охотиться, не становясь жертвой сплетен. Увы, согласившись остаться у лорда Хендерсона, она окончательно порвала с былой спокойной жизнью. Ее доброму имени конец. А потому в ружье она нуждалась как никогда. Едва показался дом Уоткинсов, и екнуло сердце. Казалось, она покинула этот привычный уголок давным-давно. Слуги были заняты кто чем. Она незаметно проскользнула в амбар, где прятала ружье и охотничье платье, и потихоньку вышла. Оказавшись снаружи, она остановилась. Дом родителей был совсем рядом. Она могла бы зайти, успокоить их. Но что она им скажет? Садима представила, как бормочет путанное объяснение. Мать с отцом станут отговаривать ее возвращаться в Бленкинсоп. К такому трудному разговору она не была готова. Садима оценила свое везение. Не в пример матери Мэй, Ее мать не проводила смотр ее нарядом и не указывала, как ей чихать с изяществом, не прокрадывалась ночью к ней в комнату, словом, не пыталась любовно направлять малейшие ее поступки. И, пользуясь преимуществом смелых детей, которым родители предоставляют свободу, Садима обогнула родной дом и углубилась в лес. Оказавшись в тени деревьев, она засыпала в ружье две мерки пороху, вложила пыш и свинец, Прибила шомполом, добавила пороху на полку и взвела курок. Голод обострял все чувства, но она не собиралась стрелять в первое, что подвернется. Она искала лакомый кусочек. Так она пропустила несколько стаек, куропаток и фазанов. И тут увидела его белый кролик. Шерсть у него была такая, какую она никогда не видела прежде. Белоснежная, густая, блестящая, великолепный зверь. Большой, сильный, с мощными задними лапами. Ничего общего с карликовыми кроликами, с висячими ушками, которых маленькие девочки держат за питомцев. Изумительная особь. Едва заметив его, Садима поняла, что с ним-то и померится своими силами. Словно прочтя ее мысли, кролик поднял голову и посмотрел на Садиму. Он не прижимал уши, не шевелил носом, принюхиваясь. Страха в нем не было. Вдруг кролик сорвался с места. Садима была на чеку. В тот же миг она бросилась следом с ружьем на ремне, чтобы не мешалась. Она бежала, радостно чувствуя, как напрягаются крепкие бедра, как легко несут ее ноги по кочкам и корням. Вскоре сердце часто забилось, но Садима продолжала дышать глубоко и мерно. «Свои добычи она не упустит. В лесу у него нет норы, ему не скрыться. Кролик бежал зигзагами, верно надеялся оторваться от нее за каким-нибудь стволом, но Садима зорко за ним следила. И вдруг кролик исчез. Хотя она не спускалась с него глаз. Он не мог удрать в чащу. Она видела его белый, дерзко маячащий хвост. Но миг и зверь испарился». Садима подошла к тому месту, где он пропал, сердито порыла землю носком. Она хотела его поймать, а он сумел уйти. Но такова игра, и в этом суть охоты. Даже проиграв, Садима получила удовольствие, потому что вступила в схватку. И она пошла дальше, ища другую добычу. Спустя несколько минут, словно из той же любви мерятся силами, кролик появился вновь. На этот раз он был на выгодной территории, Неподалеку от холма, на котором за комками земли наверняка скрывались десятки входов в нору, нырни он в эту сеть подземных ходов, и она его больше не увидит. Он вылезет в сотни ярдов отсюда, и она никогда не узнает, где. В лесу существуют два мира. Поверхность, которую Садима знала хорошо и подземное царство кроличьих, кротовых и мышиных нор, загадочное и разветвленное, о котором в детстве она часто мечтала. Однажды ей попалась настолько широкая нора, что можно было засунуть голову и плечи. Она протиснулась туда, не сомневаясь, что сейчас нырнет в волшебный мир. Но вдохнув восхитительный запах влажной почвы, ничего больше не обнаружила, так что пришлось вылезать с полной земли головой. Кролик ринулся вправо, взбираясь на холм. Садима пошла в банк и побежала вверх по противоположному склону. Если на пути ему попадется нора, она проиграла. Норы нет. Кролик, как она того и ждала, выскочил слева. Он несся зигзагами. Кролик был быстрее, но она-то бежала по прямой. Садима подловила его на повороте. Одним движением развернулась, схватила ружье, прицелилась и выстрелила. Пуля настигла зверька. И он упал. Садима побежала к своей добыче. Если кролик только ранен, он еще может уйти. Но животное лежало неподвижно. Она присела на корточки. Свинец аккуратно пробил шею. Кролик был мертв. Садима взяла его в руки. Мех был нежный, тело горячее и еще дрожало. Он напомнил ей котят, таких милых, что хочется стиснуть их крепко-крепко. Садима чуть надавила ладонью на грудь, чтобы почувствовать последние удары сердца. Кролик дернулся, потом обмяк и повис у нее на руках. Через считанные часы он затвердеет. Она сложила кролика, уместив дашь, и вновь зашагала к замку Бленкинсоп. Древесные тени и мерный шаг окончательно привели в порядок ее мысли и уняли сердце. В владении лорда Хендерсона она вступила спокойно и решительно. В пустынной кухне Садима освежевала свою добычу, сняла шкуру и выпотрошила. Сегодня она поест кое-что, кроме той странной еды, возникающей в замке, как по волшебству. Когда Садима запустила пальцы в кроличье нутро, ее вдруг осенило. Вот в чем разгадка. Во внутренностях и еще в анатомических рисунках, пришпиленных над столом в комнате лорда Хендерсона. Замок не просто странным образом одушевлен. Он и устроен, как живой организм. Как она не заметила этого прежде? Садима положила нож, вытерла испачканные кровью руки. Она вышла из усадьбы, отошла подальше и оглядела ее. Вежливо поприветствовала, затем вновь переступила порог. Теперь она видела дом по-настоящему. Ей казалось, что она проникла в пасть огромного чудовища и теперь осматривает его нутро. Она шла по темным коридорам, обитым красным бархатом, точно по сосудам, ведущим от органа к органу. Добралась до большой бальной залы и насчитала в ней двенадцать стрельчатых арок, похожих на ребра в грудной клетке. В комнате рядом мерно вздувались, как бы от ветра, две огромные гордины. Она узнала в них легкие замка. Вот откуда сквозняк, гудящий в каминных трубах. Этажом выше газовые лампы в округлых плафонах выстроились на потолке полукругом. Ниже такие же лампы вдоль трех стен повторяли их в ряд. Вместе они были огромными челюстями с прекрасными светящимися зубами. К ним Садима приближаться не стала. Она продолжала исследовать замок всюду узнавая внутренности исполинских размеров, созданные из прочных и гладких материалов, а не из кровеносной бесформенной массы. Садима вспомнила кошку и твердо решила, что она — мозг чудовищного жилища. И тогда Садиме, который теперь следовал бы со всех ног бежать к родному дому, чтобы скорее оказаться под защитой четырех неодушевленных стен, тогда Садиме пришла в голову дерзкая мысль поговорить с этим живым замком. Узная о намерениях дочери и ее мать, она схватила бы ее за шиворот и силой утащила подальше от имения. Но Садима была одна, а значит, как тут удержаться? Она сгорала от искушения разбудить спящую воду и послушать ее плеск. Садима вернулась в кухню. В натекшей на стол крови она нарисовала пальцем план замка. Затем разложила внутренности кролика по соответствующим комнатам и сказала вслух... Если хочешь доверить мне что-то, я готова. Стол задрожал. Садима порылась в шкафах, Нашла мешок пшеницы и высыпала его на стол. Зерна заскакали, собираясь и укладываясь в буквы, Садима склонилась над ними и прочла. Дорогой дневник, я волшебница. Что за чудо? Я кладу ухо в ящик стола, и узнаю все тайны мужа. Но до чего же скучный этот человек? Интриги, до которых нас, женщин не допускают, эти мелкие политические плутни, денежные вложения. Я слушала все. Довольно. Больше не стану. Мужчины цепляются ко всякому вздору, говорят, когда сказать толком нечего, беседы их скучны до крайности. Я делала и другие пробы, Тело мое разнимается восхитительно. Я забавлялась, оставляя кусочки, где ни попадя. Сложнее всего отделить глаз, но хотелось заглянуть им в самые укромные места. Мне было интересно поглядеть, как слуги спят, узнать, на что похожи их ночи любви. Говорят, они в этом свободнее. Может, и удовольствия у них больше. Но и такая забава мне быстро наскучила. Их ночи неотличимы от моих. Мужчина набрасывается, быстро делает свое дело, после чего нужно вставать, идти подмываться над тазом и возвращаться к храпящему бревну, занимающему пол кровати. От неудовлетворенности и скуки я стала искать иные занятия и увлеклась оккультными науками. Книги, хранящие их тайны, разумеется, под замком. Однако с моими скромными талантами добраться до них легче легкого – По их прочтении кажется, что мои предшественники большую часть своего времени искали философский камень. Такое начинание видится мне куда благороднее тех мелочей, которыми я занимала себя до сих пор. Ни один из тех мужей не достиг успеха. А что, если первый его достигнет женщина? Тогда я смогу творить золото, сколько хочу. Стол замер. Пшеница вновь легла бесформенной кучей. Садима чувствовала, что силы ее окончательно иссякли. Она взглянула на подсохшие пятна крови на руках, положила на противень кролика и отправила его в печь. А затем съела целиком. Вечером сон никак к ней не шел. События последних дней обступили ее, заполнив темноту тревожными тенями. Садима свернулась калачиком в огромной постели. Ее воображаемый возлюбленный скользнул к ней под одеяло, чтобы ее успокоить. Она чувствовала его спиной, которая отгородилась от пагубных мыслей. Она положила голову на его руку, на мышцы плеча, округлившуюся как мышиная спинка, и в конце концов заснула, прижавшись к возлюбленному, уткнувшись носом в сгиб его локтя, чувствуя щекой, как тихо вздымается его грудь. Утреннее солнце залило комнату светом, и Садиме показалось, что тревожилась она напрасно. В это утро, прежде чем встать, она понежилась в кровати. Комнату Садима покидала в самом безмятежном настроении, забыв ружье у комода. Она ослабила бдительность.